Бокс, не моя милия, мы должны уединиться. Выражение её лица смягчилось, она подвинулась к нему ближе. Конечно, дорогой. Он расцвёл от удовольствия. Будет жаль, сказала она немного позже меланхолическим тоном умереть, когда мы только признались друг другу в чувствах. Умереть, Амелия? Что-то вроде мёртвого дерева, сделанного из мягкого камня, начало мерцать. На столе появился экран, на нём изображение мужчины заговорило, но звука не было. Они понаблюдали немного перед тем, как продолжить. Умереть? переспросил он. Ну, мы должны смириться с неизбежным, Церек. Как ты произносишь моё имя? Ты не знаешь, Amelia, каким счастливым делаешь меня. Нам осталось так мало времени. Что отказ от любви к тебе кажется мне бессмысленным. У нас в запасе вечность. Да, в каком-то смысле, но всем ясно, что городу остались считанные минуты. Будто опровергая её слова, под ногами началось устойчивое пульсирование. Оно обладало силой и говорило о присутствии энергии, в то же время свечение от окружающих руин приобрело вокруг более здоровый оттенок ярко-голубого цвета. Вот, город восстанавливается, воскликнул Джэрик. Нет, видимость выздоровления всегда предшествует смерти. Что это за золотистый цвет там? он показал на линию от всё ещё вращающихся цилиндров. Это похоже на солнечный свет, Амелия. Они побежали к источнику света. Скоро они могли ясно видеть, что лежит впереди. Последняя иллюзия города, сказал Жарик. Они оба с благоговением смотрели на простое, не слишком соответствующее окружению зрелище. На лужайке, покрытой сочной зелёной травой, росли прекрасные цветы, летали бабочки, жужжали пчёлы и пели птички, сидявшие на невысоком вязе. Песни птиц и свежий запах травы одурманили влюблённых. Держась за руки, они шагнули в иллюзию, будто память города воспроизвела последний образ земли в её прелести, сказала Меля, что-то вроде памятника. Они присели на холмик. Руины и призрачный свет были почти незаметны. Миссис Андервуд посмотрела вниз, где на траве под деревом была расстелена скатерть в красно-белую клетку, на которой стояли тарелки с кувшины, фрукты, пирог. Все добинли этот пикник? Сейчас он наклонился, вдыхая запах тацинтов. Не забывая, это скоро всё кончится, напомнила она. Мы должны поторопиться. Она положила голову на его колени, он погладил её волосы и щёку. Амелия дышала глубоко и ровно с закрытыми глазами, слушая насекомых, наслаждаясь теплом невидимого, несуществующего солнца на коже. О, жерик! Амелия Он наклонил голову и нежно поцеловал ее в губы во второй раз с тех пор, как они пришли в город, и она без колебаний ответила. Его прикосновения к ее обнаженным плечам, бедрам, только заставляли ее прижиматься ближе к нему и целовать его крепче. «Я словно девушка», — сказала она спустя некоторое время. «Все так, как должно быть». Он не понял ее слов, но не стал переспрашивать, а просто сказал «все». Теперь, когда ты зовёшь меня по имени, Амелия, мы уже поженились, правда? Она печально покачала головой. Мы никогда не сможем стать супругами. Нет. Нет, дорогой Джеррик. Слишком поздно. Я вижу. Он печально потянул за травинку. Ты сам знаешь, я не успела развестись, и нас не связывает никакая церемония. На эту тему можно много говорить, но не будем терять драгоценные минуты. Эти эти условности, они имеют такое значение? О, пойми меня правильно, дорогой. Я знаю теперь, что эти условности не универсальны, что они не существуют здесь, но не забывай, что я подчинялась им всю жизнь. Я не могу в душе восстать против них за такой короткий время.